Книга Эпиграфы Книга. Произведение печати в виде сброшюрованных переплетенных вместе листов бумаги с каким-либо текстом Ожогов. Словарь русского языка Издание Второе Стереотип М. Русский язык 1975 год Страница 256. Книга. Сочинение. произведение более или менее значительного объема, напечатанное отдельным изданием или предназначенное для него. Словарь русского языка в четырех томах. Академия наук СССР. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва. Русский язык. 1981-1984 годы. Том 2. 1982 год. страница 62. Книга. Непериодическое издание в виде сброшюрованных листов печатного материала, объемом более 48 страниц, средство массовой научной и технической информации, орудие пропаганды знаний и воспитания. Универсальный энциклопедический словарь. Москва. Большая российская энциклопедия, 1999 год. Страница 585.